Глава 13. Переступив через порог, я постоял несколько секунд, осматриваясь, а потом уверенно повел Фину к стойке. Свободных столов все равно не было, да и не нужно нам за столик, по крайней мере сейчас. Внутри бар напоминал классическую таверну, какими их описывают в фэнтезийных романах. В смысле, было темно, не очень чисто и... бедно, что ли. Столами служили перевернутые бочки, на которых сверху положили листы пластика. Пол явно давно не мыли, а немногочисленные светильники покрывал толстый слой пыли, приглушая и без того неяркий свет. Несмотря на то, что все столы были заняты, особенного столпотворения не наблюдалось. Половина стульев за стойкой пустовали. Из криплых невидимых колонок негромко доносился какой-то звук, но определить жанр или хотя бы уловить мелодию было сложно. Здешнему музыкальному оборудованию явно требовался ремонт. Бармен тоже выглядел видавшим виды и изрядно потасканным. Когда мы усаживались, он как раз выставил на исцарапанную поверхность несколько бокалов, блюда с какими-то закусками и ударил рукой по установленному на стойке механическому звонку. От ближайшего столика тут же отвалился один из посетителей и направился к бару. Видимо, здесь практиковалось самообслуживание». Приветствия от бармена мы не дождались, но наше появление он явно заметил, повернувшись в полоборота и выжидающий, уставившись на нас водянистыми глазами, слегка на выкате. «Два пива!» — заказал я, для верности выставив два пальца в жести «Виктори». Бармен прикрыл веки, показав, что услышал, и, достав из-под стойки пару бокалов сомнительной чистоты, взялся за кран. Судя по тому, что ни сорт, ни марку он не уточнил, разнообразием здешний ассортимент явно не выделялся. «Двадцать кредитов!» — прокаркал бармен, грохнув остойку наполненные бокалы, до да так, что даже пена расплескалась. Я молча поднял руку сосистом, бармен приложил к нему свой гаджет и, дождавшись, пока мой браслет моргнет, подтверждая транзакцию, снова прикрыл глаза. Видимо, эта сложная мимическая композиция заменяла ему кивок. «Блин, надо как-то разжиться собственными деньгами, как-то мне не по себе от того, что у Корал на содержании нахожусь». «Никогда не любил подобных ситуаций, но кто ж знал, что в этом мире меча и магии мне что-то кроме клинка духа понадобиться может?» «Нездешние!» — неожиданно каркнул бармен, внимательно глядя на нас с Финой. «А что так видно?» — вопросом на вопрос ответил я. Тот лишь хмыкнул. «Больно чистенькие. Сверху пришли». Я прикрыл глаза, невольно копируя его манеру общаться. «Шли бы вы отсюда!» — буркнул бармен. «Что-то не устраивает?» я продолжал поддерживать образ слегка хамовитого и задиристого парня, каким я, впрочем, и был, когда ко мне так обращались. «Да мне плевать!» Будто, подтверждая свои слова, бармен отвернулся и цверкнул сквозь зубы куда-то под стойку. «Надеюсь, в мусорное ведро». «Пока вам есть чем платить», уточнил он, усмехнувшись. «Но это не лучшее место для развлечений аперов», закончил он, наконец, мысль. «Хм, аперов? От английского вверх, что ли?» «Ну, по логике, пожалуй, да». «Я учту», — по-прежнему слегка вызывающе кивнул я. Бармен лишь пожал плечами, мол, я тебя предупредил. «Спасибо, братишка, очень благодарен». На стул у стойки рядом с Финой забрался крупный мужик в засаленной робе и тут же прилип взглядом к вырезу комбинезона девушки. «Понимаю, дружок, там есть на что посмотреть, да». Я осмотрел мужика и решил, что для моих целей он вполне годится. Хорошо, пока все по плану. С независимым видом облокотившись локтями на стойку, я сделал глоток из бокала. Твою мать твою! И эти помои они пивом называют. Да по сравнению с ним ледокол из полторашки напитком богов покажется. Как они вообще это пьют? Фина увидела мое выражение лица и с сомнением посмотрела на свой бокал. Мужик, явно совершивший над собой титаническое усилие, поднял голову, Перехватил этот взгляд и осклабился. «Ты уверена, что хочешь это пить, малышка? Позволю угостить тебя чем-нибудь повкуснее». «Так, началось. Отлично». Местные оказались достаточно предсказуемыми, по крайней мере, в этой части моего нехитрого плана. Я повернул голову и отчетливо проговорил. «Отвали, болван, девушка занята!» Мужик перевел на меня удивленный взгляд. «Мне показалось, или кто-то тут что-то прочерикал? «Чё со слухом проблемы? Я сказал, пошел нахрен, придурок!» Чуть повысил голос я. «Чего?» Свинные глазки налились яростью, но с реакциями мужик тормозил. Кажется, бедолага уже качественно набрался. Ну, может, это и к лучшему. Не так больно будет. Не дожидаясь, пока свиные глазки перейдут к решительным действиям, я нагнулся к Фини, будто собираясь ей что-то сказать, поставил правую руку локтем на стойку, а потом схватил мужика за затылок и резко приложил его мордой о липкую поверхность. Получилось хорошо, возможно, даже слишком. Как бы не переборщить, а то я еще не свыкся до конца с телом владеющего, значительно превосходящего под, так сказать, тактико-техническим характеристикам, мое прежнее». Послышался глухой стук, и, бедолага, брызнув кровью из расквашенного носа, с грохотом свалился со стула. — Готов. Отключка. Главное, чтоб не на совсем. Мне такие проблемы не нужны, особенно сейчас. Бармен, с невозмутимым видом наблюдавший всю эту интерлюдию, небрежным жестом смахнул капельку крови с фартука и без того покрытого разными пятнами непонятного происхождения, и осуждающе покачал головой. «Зря ты так!» — прокаркал он. «Здесь так не принято». «А к бабам чужим лезть принято?» Я с вызовом уставился на него. Бармен лишь усмехнулся, пожал плечами и принялся натирать бокал замызганной тряпкой, кажется, делая его только грязнее. Я тем временем повернулся к залу, осмотрел помещение и слез со стула. «Пойдем, там, кажется, стол освободился». Взяв Фину за локоть, я потянул ее за собой. «А ты налей чего получше и сообрази пожрать чего-нибудь!» Повернулся я к бармену, подхватывая свой бокал. «И желательно не с помойки!» Бармен снова покачал головой, но заказ вроде принял. «Так, хорошо. Кажется, пока все как нужно. Колбасимся дальше». «Лорд Старк раскрывается с новой стороны», — усмехнулась Фина, когда мы уселись за стол. «Мне уже можно застегнуться или миссия еще не выполнена?» «Не выходи из образа!» Я вернул ей усмешку. «Ну, если ты просишь...» Фина забросила руки за голову и от души потянулась, выгибаясь назад. Комбинезон тут же облепил ее тело, тщательно прорисовывая фигуру, и тут залип уже я, настолько, что едва не проморгал появление на сцене новых действующих лиц. В бар вошли три крепких парня в кожанках, штанах вроде моих и грубых ботинках. Один выше и габаритнее своих товарищей, блестел свежевыбритым черепом с чудовищным шрамом от глаза и, кажется, до затылка. Двое других особо ничем не выделялись, но выглядели угрожающе. От всех троих веяло уверенностью и... опасностью? Да, пожалуй, так. Отлично. Переходим на следующий уровень, судя по всему. Двое кожаных подхватили бессознательное тело оказавшегося не в то время ни в том месте бедолаги под мышки и поволокли его прочь, а Лысый, перекинувшись парой слов с барменом, уверенно направился к нашему столику. «Отодвинься чуть к стене и ни во что не вмешивайся», — негромко скомандовал Яфине. Девушка едва заметно кивнула и выполнила указание. «Умница!» «Так, и чего дальше?» Чуть притормозив, Лысый положил руку на спинку стула у соседнего столика И сидящий на нем долговязый парень с длинными волосами тут же вскочил как ошпаренный. Лысый, продолжая смотреть прямо на меня, подхватил стул, развернул его спинкой вперед и со стуком поставил у нашего стола. Уселся, сложил руки на спинке и уставился на меня тяжелым, не обещающим ничего хорошего взглядом. — Тебе говорили, что здесь себя так вести не принято? Неожиданно приятным с легкой хрипотцой голосом поинтересовался Громила. Я оторвался от бокала и недоуменно возрился на него, будто только сейчас заметил. «А ты еще кто такой?» «Тот, кто пришел разъяснить тебе правила поведения в Андертауне». «Ты чего, Апер? Совсем уровни не различаешь?» Голос громил и стал ниже, в нем отчетливо проскользнула угроза. Я сделал глоток, постаравшись не скривиться, отставил бокал и в свою очередь уставился на Лысого. «Жердяй сам виноват!» Я думал, что тут серьезное заведение. Пришел по делу, а он приставать к моей бабе начал. — По делу, говоришь? — лысый прищурился. — Ты что, решил, что это деловой центр, рапер? — Я решил, что это место, где торгуют информацией. Отбросив быдляцкий тон, проговорил я. Или я ошибся? Лысый на секунду завис, в его глазах явственно отразилась напряженная работа мысли. — Возможно, — наконец произнес он. — А возможно, нет. «Что у тебя за инфа?» «Я пришел покупать, а не продавать». Не отводя глаз, ответил я. «Купить все хотят. С чего ты взял, что тебе продадут?» «Черт, он как змея, гипнотизирует взглядом буквально. Того и гляди, начнет головой покачивать». «Потому что у меня есть то, что может заинтересовать того, кто продает». Лысый посмотрел на меня новым взглядом, оценивающим, и процедил. «Ты думаешь, того, кто продает...» «Интересуют деньги?» «А я и не о деньгах говорю. Гребанный словесный пинг-понг. Давай уже к делу». А о чем?» «Об информации. Ты же сказал, что собираешься купить, а не продать». «Именно так». «Так а чего тогда голову гребешь?» «Но так платить можно не только деньгами?» Я вскинул брови, будто удивляясь, как можно не понимать таких элементарных вещей. «Кто тебе рассказал про это место?» Выдержав паузу, спросил Громила «А мы что, уже торгуемся?» Я хмыкнул, лысый умалк Подумал немного, потом кивнул «Ладно, жди здесь» Поскрижитав ножками стула по полу, лысый поднялся и быстрым шагом пошел на выход Фух, кажется, прокатило До конца представления, правда, еще далеко, но, по крайней мере, мы уже продвинулись Недалеко, правда, но начало положено Интересно, откуда Алекс в курсе местных раскладов? М «Да, походу юный технос не так прост, как хочет показаться. Ну да ладно, главное, что не наврал. А дальше? Дальше посмотрим по ходу пьесы». «Теперь можешь застегнуться», — повернулся я к Фине. «Спектакль окончен». «То есть ты тут на меня как на живца ловил?» — прищурилась Фина. «Именно так. И, кажется, нужна рыбка уже на крючке». «Веди себя естественно, но бдительности не теряй. По-всякому еще может повернуться». Девушка кивнула и потянула молнию, застегивая комбинезон. «Фуф, надеюсь, дальше все пойдет гладко. Хотя вряд ли. Не то место, не те люди. Ладно, в любом случае это не тот танец, который можно прервать, не дотанцевав до конца. Так что похер, пляшем». Бармен, будто только и дожидавшийся ухода лысого, ударил по звонку. «Ага, вот, кажется, и наш заказ. Прекрасно». Я встал и под пристальными взглядами остальных посетителей направился к стойке. На надколотом подносе стояли два бокала и исходящие паром блюда с чем-то отдаленно напоминающим мясо. «Двести кредитов!» — бармен подставил свой асист. «А не до хрена?» — искренне удивился я. «Помнится, первые два бокала стоили по десять. Это чего это, ранина на остальные 180 тянет?» — Ты сам просил ни мочу и ни с помойки, — хмыкнул бармен. Хм, — Ну-ок. Я подтвердил списание, взял поднос и направился обратно. В наступившей тишине было слышно, как позвякивают вилки по блюду. Блин, да какого хрена у этих гоблинов такие взгляды, как будто мне уже не кролок пора заказывать. Добравшись до столика, я брякнул на него поднос и потянулся за бокалом. Настроение стремительно портилось. Может, я переоценил свои возможности, а? Кроме Алекса, который нас сюда и отправил, никто не знает, где именно мы находимся. Согласно данным с наших ассистов, мы с Финой тусим на минус первом. Налажаю и ищи свищи. Почему-то мне кажется, что в Андертауне достаточно темных уголков, в которых тела двух чересчур уверенных в себе аперов не найдут, пока крысы их косточки по норам не растащат. «А, похрен, на крайний случай у меня есть способности». А на руку надет браслет кипера, в котором ждут своего часа глот, винтовка и пиромант. Так что задолбутся пыль глотать. Спалюсь, конечно, и цели не достигну, но хоть в живых останемся. Главное, ушами не хлопать. Я сделал глоток и неосознанно кивнул. «Вот, совсем другое дело. Это уже хоть немного похоже на пиво. Хоть и не такое вкусное, как в Роблоксе, но очень даже ничего». «Стоп! Какого хрена я делаю?» Решительно отставив бокал, я легонько хлопнул по руке Фину, которая взялась за свой, и покачал головой в ответ на недоумевающий взгляд девушки. «Блин, сам же только что давал себе установку ушами не хлопать. Чего творю-то, а? Троица кожаных явно не сама по себе тут появилась. Зуб даю, что их бармен вызвал. Что мешало ему сейчас подмешать в пиво какой-нибудь дряни? Да ничего. А значит, лучше воздержаться?» хоть в горле и порядком пересохло. «Береженого Бог бережет!» «Да, я бегу, чтобы жить, а вокруг ликует паранойя. Но лучше быть живым параноиком, чем мертвым пофигистом». «Не пей!» — негромко проговорил я Фине. «Делай вид, что пьешь, но не пей!» Девушка посерьезнее кивнула. «Кажется, поняла, что я втравил нас в какое-то дерьмо. Но ничего, я втравил, я и вытащу». Подносить бокал к губам, не делая ни глотка, было настоящей пыткой, как назло пить хотелось все сильнее. К счастью, долго ломать комедию не пришлось. Хлопнула дверь, и на пороге снова показался лысый. Быстрым шагом, пройдя к нашему столику, он посмотрел на меня сверху вниз и мотнул головой. — Пойдем, с тобой согласны встретиться. Расскажешь, что там у тебя. Глядишь, чего и выйдет. Я кивнул, отставил бокал и поднялся. Фина встала вместе со мной. Лысый же, будто потеряв к нам интерес, зашагал к выходу. Мы под тяжелыми взглядами посетителей последовали за ним. Что ж, сейчас посмотрим, насколько я окажусь прав в своих прогнозах. Главное только, чтоб не в самых мрачных.